Буратино, наконец, возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном. Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев. Лиса Алиса уползла в густую траву и там дала стрякача, иногда лишь останавливаясь, чтобы не поёжиться после удара дубинкой. Кот Базилио, отлетев шагов на 10 шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина. Доремар -э подобрал полы зелёного пальто и полез к косогору вниз, повторяя «Я ни при и я ни при чем». Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлёпнулся в пруд. Карабас-барабас остался стоять, где стоял.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 И лизнул карла в нос. Буратино тотчас высунулся из-за пазухи. «Папа Карло, мы без собаки домой не пойдем!» «Хе-хе-хе!» — -хе, ответил Карло. «Тяжеленько будет! Ну да уж как-нибудь донесу вашего песика!» Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где всего так же, втянув голову, выпущев глаза...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 с выдранным хвостом и возмущенно рассказывал о хулиганском поступке Буратино. Куры сочувственно поддакивали. «Ах, какой страх! Ух, наш петух!» Карла поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытое матовыми полосками от веяния ветерка. У берега старый городок, песчаного цвета, под знойным солнцем и полотнянная крыша, театра карабас барабас стоя в трех шагах позади карла проворчал я тебе дам за куклу 100 золотых монет продай буратино мальвина и пьеро перестали дышать ждали что скажет карла он ответил нет если бы ты был добрым хорошим директором театра я бы тебе так и быть отдал маленьких человечков а ты